Глава 49. Похороны почетного судьи Франческо Нетти проходили в тот же день в базилике святого Амбросия в Милане, где он прожил последние годы жизни. Поговаривали, будто судья покончил с собой, сбросившись в лестничную шахту, поскольку не вынес тяжелой болезни. Но священник не желал этого слышать. Среди сотни присутствующих были два отставных полицейских по фамилии Вероника теперь еще более похожий, потому что оба посидели, и депутат Серджо Матца. Матца перевалила за 75, но выглядел он на 10 лет моложе и щедро раздавал всем приветствия и объятия. Он прибыл на похороны человека, которого видел всего несколько раз в жизни, скорее с целью разведать обстановку, чем почтить усопшего. Уже много лет он так не нервничал, хотя и знал, что... Его тревожность безосновательна. Покончил ли с собой этот болван или упал, не имело большого значения, однако то, что это произошло незадолго до трагической аварии, стоившей жизни заместителю комиссара Амата и начальнику тюремной полиции Донати, выглядело странным. Началась заупокойная месса, и Маца машинально повторял молитвы и жесты в ритме со стальными но продолжал задаваться вопросом, как получилось, что прошлое вот так неожиданно полыхнуло. Время, которое он оставил позади, вернулось и заплясало перед его глазами. Не то чтобы он действительно забыл о случившемся, просто перестал об этом думать. Оно уже не тревожило его мысли, чем бы он ни занимался, как это происходило в первые годы. Оно больше не будило его по ночам, не заставляло дрожать, когда он встречал кого-то, кто знал об этой истории, пусть даже частично. И Матса перестал ждать, что архангел Михаил покарает его своим пламенным мечом. Теперь же он был вынужден вспомнить старые имена, старые лица — Италу. «Да», — понял он, — мысли об Итале все еще отзывались болью, небольшой, которую был способен испытывать человек, всю свою жизнь совершавший циничные, а порой, что уж говорить, даже жестокие поступки. Но ее и Талу он любил. По окончании мессы, когда Маца поблагодарил священника и попрощался с родственниками усопшего, которых не знал, охрана отвезла его в гостиницу «Мезон Итальян в квартале Брера, где он собирался передохнуть перед ужином с несколькими членами партии. Матца уже не находился на передовой, но его мнение все еще имело вес при принятии стратегических решений. И чтобы сохранить этот вес, нужно было заставлять его почувствовать. Maison итальян типичный бутик-отель, состоял всего из полсотни номеров беспоказной роскоши, которая, однако, ненавязчиво присутствовала В каждой детали от произведений современного искусства до тихих общих помещений, уединенности и единственного входа. Ужин должен был состояться в отдельном кабинете рядом с рестораном, как и всегда, когда Мацца приезжал из Рима, потому что он считал важным заставить проехаться и других. И потом там знали его вкусы, которые сам Мацца уже начал забывать. Телохранители проверили полулюкс, где ему предстояло поселиться, после чего один из них обосновался в соседнем номере, а двое других заняли позиции в вестибюле и коридоре. Матца снял ботинки, галстук и пиджак и зашел в туалет. Внутри его ждал Джерри.